Ночь стояла холодная, пасмурная, в глубокой тишине близился рассвет. Послышался далекий гудок парохода, потом опять воцарилось небытие. Мартин постоял, не двигаясь, но внутри у него все кипело. И тут, возможно, это был лишь плод возбужденного воображения. Он услышал слабый, но отчетливый голос Алехандры, произнёсший одно лишь слово «Мартин!» «Потрясенный!» Он прислонился к стене и долго-долго стоял так. Наконец ему удалось превозмочь слабость, он пошел ко входу в дом. Он чувствовал, что должен войти, должен еще раз увидеть комнату деда, где в каком-то смысле витал дух Ольмосов, где со старинных портретов предки Алехандры глядели вечными укоризненными взорами. Прихожая была заперта на ключ. Мартин обернулся назад и, и заметил, что одна из дверей была закрыта на цепь с висячим замком. Он порылся в куче, обгорев шкаблонков, нашел подходящий пруд и сломал им одну из петель, к которым была прикреплена цепь. Оказалось, это нетрудно. Дверь была старая и гнилая. Мартин вошел в тот самый коридор. В свете фонаря наставленная там мебель казалась чего-ли разнокалиберной, еще больше напинала зала аукциона. В комнате старика все было по-прежнему, не хватало лишь кресла на колесах, старинный кенкет, масляные портреты дам с высокими гребнями и мужчин, изображенных Пэр консоль, венецианское зеркало. Мартин отыскал портрет Тринидад Арьес и углубился в созерцание лица этой красивой женщины, в чьих слегка индийских чертах, словно бы, Слышался отзвук черта Алихандры, приглушенный отзвук среди говора англичан и испанских конкистадоров. И почудилось ему, будто он входит в царство сна, как в ту ночь, когда они с Алехандрой вошли в эту комнату. С портретов смотрели, и словно бы следили за ним мужчина и дама с высоким гребнем. Казалось, в комнату невидимо проникают души воинов — безумцев, членов городских советов и священников, и рассказывают истории своих битв и побед. И прежде всего дух Селедонио Ольмоса, дедушки Деда Алекандры. Вот, возможно, в том же кресле, — вспоминал он в годы своей старости, — то последнее отступление, финал борьбы, для людей трезвых совершенно бессмысленный когда после поражения под Фомалья и разгрома легиона армии Ориба их отряды, сломленные поражением и предательством, охваченные отчаянием, уходили к границе. Теперь они движутся к Сальте, по незнакомым тропам, по тропам, которые знает лишь этот проводник. Их потерпевших поражение, не наберется и шестидесяти человек. Хотя он, Лавалье, еще на что-то надеется, потому что он всегда на что-то надеется. Пусть это, как думает Ириарте, как говорят между собой команданты о Кампо и Орнос, всего лишь химеры и фантазии. Ну, скажи, в кого может он выступить с этим жалким отрядом? И однако он едет вперед, вон его сомбреро и голубая кокарда, уже не голубая, но бесцветная и голубой плащ он же тоже не голубой, а напоминает светом землю. Бог весть, какие безумства он замышляет, хотя, возможно, что он старается и не поддаться отчаянию и смерти. Прапорщик Селедонио Ольмос едет верхом, силе сберечь свою восемнадцатилетнюю юность. Он чувствует, что юная его жизнь на краю пропасти в любой миг может рухнуть в бездонные пучины. А пока он еще в седле... Он утомлен, ранен в плечо, он видит перед собою командира, рядом с собой полковника Педанеру, задумчивого, угрюмого, и борется с небытием, чтобы защитить свои башни, светлые, градиливые башни своей юности, огненные речения, гигантскими буквами, обозначающие границу между добром и злом, непреклонную стражу абсолюта, И он еще обороняется в этих башнях. Потому что после восьмисот лиг поражений и подлости, измены, ссор, все стало неясно, и он, преследуемый врагами, с кровоточащей раной и саблей в руке, отчаянно отбиваясь, поднимает с по ступеням тех башен, некогда сиявших, а ныне замараных кровью и ложью, поражением и сомнениями, и защищая каждую ступеньку, он глядит на своих товарищей просит молчаливой поддержки у тех, кто вышел живым из подобных битв, возможно, у Фриаса, у Лакасы. Он слышит, как Фриас, глядя на командиров карантинских эскадронов, говорит Беленгхерсту. «Они нас покинут, я уверен. Они готовы предать нас», — думают бойцы из бнс -Айрса. «Да, вот они, Орносио Кампу, едут рядом» а остальные наблюдают за ними и подозревают предательство или бегство. И когда Орнос отделяется от своего товарища и подъезжает к генералу, у всех возникает одна мысль. Лавалье приказывает остановиться, и они двое о чем-то говорят, о чем говорят, что обсуждают. И затем, когда движение возобновляется, по рядам идут противоречивые и страшные слухи. Они хотели его убедить. Они объявили ему о своем уходе. Еще, — говорят Лолье, — сказал, — если б не было никакой надежды. Я не пытался бы продолжать борьбу. Но правительство в Сальсе и Жужуе поможет нам. Они дадут нам людей и снаряжение. В Сьерри мы восстановим свои силы. У рыбе придется бросить на нас добрую часть своих отрядов. Ла Мадрид будет обороняться в ку йо И тут, когда кто-то бормочет лавалье над отспятил, прапорщик в Ольмас выхватывает саблю из ножен, чтобы защитить последний уголок башни, и бросается на того человека. Но его удерживают друзья, а с тем перестают разговаривать и осуждают его, потому что самое главное, говорят они, самое главное — поддерживать единство и не дать генералу что-либо увидеть или услышать. Как будто, — думает Фриас, — генерал спит, и надобно охранять его сон, сон полный химер. Как будто генерал взбалмошный, но милый и любимый ученик, ребенок, а не его старшие братья, его отец и мать, и должны охранять его сон. И Фриас, и Лакаса — И Ольма смотрит на командира, опасаясь, что его разбудили, но, к счастью, он продолжает грезить, охраняемый сержантом Сосой, верным, преданным сержантом, неуязвимым для всех соблазнов земли и людей, суровым и всегда молчаливым. Пока эти грезы о подмоге, о сопротивлении, о переговорах, о лошадях и людях не прерываются самым грубым образом в сальте. Население разбежалось. На улицах паника. Ориба стоит в девяти лигах от города. Все пропало. — Теперь вы убедились, мой генерал, — говорит Орнос. о кампой ему говорит. — Мы, оставшиеся от карантинской дивизии, решили пересечь Чако и предложить свою помощь генералу Пасу. В сумечном городе хаос. Лавалье опускает голову и ничего не отвечает. Неужели он продолжает спать? командиры орносу у кампа переглядываются конечно лья говорит наш долг защищать наших друзей в этих провинциях если наши друзья отступают в боливию мы должны сделать это последними должны прикрыть их тыло мы должны последними покинуть территорию нашей родины командиры орносуя кампус снова переглядывается у обоих одна мысль он сумасшедший какими силами он может прикрывать отступление как Лавалье, не сводя глаз с горизонта, ничего не слушая, повторяет «Последними!» Командиры Орна Суакампу думают «Он одержим гордыней, проклятой гордыней и, может быть, неприязнью к пасу!» И они говорят «Очень сожалеем, мой генерал! Наши эскадроны присоединятся к силам генерала паса!» Лавалье, взглянув на них, опускает голову. Морщины на его лицо углубляются. Когда он поднимает голову и снова глядит на них, это уже стоит. Хорошо, команданте, желаю вам удачи. Желаю генералу Пасу продолжать борьбу до конца, борьбу, для которой я, видимо, уже не гожусь. Остатки отряда Орнаса удаляются. галопом под взглядами двухсот молчащих бойцов, не покидающих своего генерала. Сердца их сжимаются, у всех одна мысль. Теперь все пропало. Остается лишь ждать смерти рядом с своим командиром. И когда Лавалье говорит, мы будем сопротивляться, вы увидите, мы поведем партизанскую войну в Сьерре, они, потупившись, молчат, а пока вперед, в жужуй. Эти люди, знают, что идти в жужуй безумие, Знающие, что единственный способ сохранить хотя бы жизнь — это пробираться в Боливию по неведомым тропам, рассеяться, бежать, отвечают слушаю, с мой генерал, ибо кто решится отнять последние грезы у генерала Дитяти? Они идут туда, даже двухсот человек не наберется. Они движутся по большой дороге к городу Жужую по большой дороге. Делька Кастилью, сказал он. «Алехандра», — сказал он, — «что? Как?» — это были отрывочные, бессвязные слова. Но в конце концов смерть, пожар пробудили интерес у этого человека. Хотя Мартин понимал, что говорить с ним об Алехандре все равно, что пытаться извлечь драгоценный камень из кучи грязи и экскрементов, он ему рассказал. «Хорошо, приходите». И когда он вошел, Борденави уставился на него испытующим взглядом в котором сквозили растерянность сестрах, Совсем не тот бор де что в первую их встречу. Мартин не мог говорить. «Выпейте», — посоветовал бор В горле у Мартина пересохло, одолевала слабость. Он хотел бы поговорить о... Тут Мартин запнулся, не зная, как продолжать, и, глядя на пустой стакан, «Выпейте еще». Но он вдруг подумал, что все это бесполезно и глупо. «О чем им говорить?» От алкоголя все больше мутилось в голове. Мир представал сущим хаосом. «Алехандро», — сказал тот, — «да, все превращалось в хаос». Этот тип стал совсем другим. Он как бы заботливо, почти нежно наклоняется над ним, Мартином. Год за годом Мартин пытался анализировать эту двусмысленную ситуацию и, возвратясь с юга, обсуждал ее с Бруно. И Бруно подумал, что Борденаве, мучая Алехандру, мстил ей не только за себя, но также за Мартина, подобно калабрийским бандитам, грабившим богатых, чтобы раздавать бедным. Но погодите, все это еще отнюдь не ясно. Прежде всего, ему-то самому зачем было мстить Александре? За какие обиды, оскорбления или унижения? Смутно вспоминая его речи, Мартин выхватил некоторые полные значения слова — Например, борданави говорил о презрении. Однако Бруно полагал, что по отношению к ней тут скорее были ненависть и враждебность. А если кого ненавидишь, то уж презирать его не можешь. Презирают те, кто в каком-то смысле ниже тебя, но к тем, кто выше тебя испытывают враждебность. Так что борданави ее мучил, дабы удовлетворить смутное чувство неприязни. А чувство это весьма характерно для аргентинца который видит в женщине врага и никогда не прощает ей оскорбления или унижений. Возможность же оскорбления или унижения была очень легко вообразить, учитывая, о ком идет речь. А у Бурденави бесспорно хватало ума или догадливости, чтобы понять превосходство Александры, и он был в достаточной мере аргентинцем, чтобы чувствовать себя униженным, не умея добиться большего, чем власть над ее телом, понимая, что его наблюдают вышучивают и презирают на недоступном для него уровне, на уровне Александра, И тем паче из-за ожесточающей мысли, что она его использует, как наверняка использовала многих других, в качестве простого орудия, орудия некой извращенной мести, так и оставшейся для него непонятной. По всем этим причинам Борденави, видимо, был склонен отнестись к Мартину с симпатией, не только не считая его соперником, не только из чувства братства перед лицом общего врага, но потому что Алехандра, нанося раны столь слабому существу, как Мартин, сама остановилась более уязвимой, и Борденави мог нападать на нее. Словно бедняк, ненавидящий богача за его богатство, и понимающий, что чувство это низкое и позорное, останавливается на каком-то из его самых явных пороков, например, скупости, чтобы его возненавидеть без малейшего угрызения совести. Но в тот момент Мартин ничего этого не думал. Эти мысли пришли лишь много спустя. А тогда ему было так плохо, как если бы у него вынули сердце, бросили на землю и колотили по нему камнем, или вырезали сердце зазубленным ножом, а затем еще раздирали ногтями. Светение чувств, ощущение своего ничтожества, головокружение, неминуемое подтверждение того, что этот человек был любовник Малихандры, все это не давало Мартину вымолвить хоть слово. Бордена смотрел на него с недоумением. — В конце концов, зачем? Она уже мертва, — сказал Бордена. Мартин сидел по тупе Да зачем ему это знать? Что с дурацкой желанием дойти до конца? «Выпейте», — сказал Борденави, наливая ему коньяк, — «вам нехорошо, выпейте». И вдруг, как бы по наитию какому-то, он сказал себе, «А ведь я хочу напиться до пьяна, хочу умереть». Слышь, как Борденави говорит ему что-то вроде «Да на другом этаже, наверху», озабоченно, глядя, как Мартин пьет вторую рюмку. Внезапно все завертелось и воздушнило, ноги ослабели». Желудок пустой с самой ночи пожара как бы наполнился чем-то кипящим и отвратительным. И когда Мартин с огромным усилием поднялся и зашел в тот мерзкий из окуток, он словно бы во сне увидел через окно реку. И с чувством сожаления к себе и насмешки подумал «Наша река». Он видел себя таким маленьким, таким жалким, видел как бы со стороны но вокруг было темно, хоть глаз выкали. Резкий запах духов вызвал новый приступ тошноты, ему захотелось вырвать на разбросанные по полу подушки, а Борденави, между тем, открывал стенной шкаф, в котором оказался магнитофон, и говорил «Да, очень полезная штука!» Добавляя что-то о деловых секретах, грабители, знаете ли, а тут еще документы, толкуй вроде бы какой-то западне, о сделках, о партнерик коммерсанти с огромным влиянием, в ком он Борденове очень заинтересован в связи с алюминиевым заводом. Да, кстати, — думал Бруно, — кто знает, какого рода месть он обрушил на Алехандру, месть коварную и мазохистскую, но в итоге месть. И что раз Шмартин настаивает, то ему следует знать, ему будет полезно знать. Она получала огромное удовольствие, отдаваясь за деньги. И тем временем Борданове включил магнитофон, и Мартин даже не был в состоянии попросить его остановить жуткую машину. Ему пришлось слушать слова и вопли, а также стоны, ужасную, гнетущую, пакостную смесь звуков. И вот некая сверхъестественная сила побудила в нем реакцию. Он бросился прочь, побежал по лестнице, словно за ним гонится, спотыкая, спадая. Снова поднимаясь, и, наконец, очутился на улице, где ледяной воздух и мелкий дождь вырвали его из того зловонного ада и вернули к холоду смерти. И он побрел медленно, как тело без души и без кожи, ступая по осколкам битого стекла, подгоняемый безжалостный, куда-то спешащей толпой. «Их не наберется и двухсот человек». Это не солдаты, а удрученные, грязные бродяги. Многие уже не знают, за что борются, и ради чего. Прапорщик Селедоний Ольмос, как все они сидят все для нахмуренный и молчаливый, вспоминая отца, капитана Ольмоса и брата, погибших в кебра раду Восемьсот лик. Сплошные поражения. Он же ничего не понимает в уме все вертятся злобные слова Ириарты. «Генерал сумасшедший! Он сам не знает, чего хочет. Разве не пришлось ему, Ириарты, отдать Солано Сотомайор Брисули по приказу Лавалье?» Он видит Брисуэлу, лохматого, пьяного, окруженного сворой собак. Пусть только попробует подойти кто-нибудь от Лавалье. разве впрямь не едет рядом с ним эта девушка? Нет, он уже ничего не понимает. А два года назад все было так ясно, свобода или смерть. Но теперь мир превратился в хаос, и он думает о матери, о детстве. Но снова перед ним предстает фигура бригадира. Бриссуэлы, крикливые чучела в грязных лохмотьях. Вокруг него лютуют, бесятся собаки. И праборщик снова пытается вспомнить свое далекое детство.